Носка 1. Всё, что написано в этой главе, относится к носителям нечеловечных типов строя психики, как мужчинам, так и женщинам. При человечном типе строя психики люди лично психологически свободны от всей проблематики, затронутой в главах 7 и 8. Хотя эта проблематика, присутствуя в обществе, создаёт обстоятельства и проблемы, которые они не могут не учитывать в своей жизни.